Глава вторая У меня еще 5 дней. 5 дней до звонка из Самары. Это по плану. А как получится в действительности, я пока не знаю. Я проверил, как сработали мои закупочные менеджеры. В принципе, получилось почти у всех. По крайней мере, продовольственная программа была выполнена полностью. Вещевикам пришлось список подкорректировать. А вот Михаил тот определенно порадовал. Правда, из его списка пришлось вычеркнуть кувалды, наковальни и большую часть молотково-зубильного инструмента с формулировкой «уже есть». Но про таль и лебедку я самым натуральным образом забыл, а он нет. Я попросил увеличить количество металлорежущих инструментов, а также добавить разного рода подшипников. Подшипники его явно удивили, но спорить он не стал, чем еще раз немало порадовал. — Жаль, что токарку никак не сделать, если электричества нет, — посетовал он. — Может, от генератора, а? — Генератор? Это хорошая мысль, только бензина там тоже нет. Хотя, ну, пару канистр-то я по-любому туда затащить смогу, и это... блин! Действующая модель настольного токарного станка, тем более токарного интересного, Макарыч, еще очень даже пригодится. Даже просто как образец для подражания. А уж если эту модель запустить, тогда вообще... Но есть одно но. Один я его через проход не протащу. Нужен будет помощник. Так. Ну и кому же доверим мы тайну магического портала? Мысль о необходимости раскрытия секрета перед кем-то еще и раньше посещала меня. Но вот теперь проблема вставала в полный рост. И дело даже не в токарном станке. Михаил произнес волшебное слово «автоген». Очень полезная вещь. Правда, баллоны тяжелые. Перетаскивать их в одного беспомощника могу и не справиться. Пока я перебирал в голове кандидатуры... Михаил, сам того не осознавая, позволил отложить решение столь сложной задачи на более позднее время. Ну, то есть на потом. Даже очень на потом. Он не только сказал, что существуют портативные автогены, но и предоставил выбор вариантов, как ему казалось, по ценовым категориям. «Да мне эти ценники!» «У меня зазвонил телефон». «Кто говорит? Слон?» «Нет, не слон». — Здорово, Кукс, это Скиф. Ты, помнится, на рыбалку собирался? Так я тебе весло нашел. — Какое? — Хорошее весло, канасовское. Я долго пытался понять, что означает последнее слово, так и не сообразив, на удачу переспросил. Дырявое? — Ага. — Это хорошо, это очень хорошо. — Срубай, срубай. — Изумительно. — обычки. Да хоть целую консерву. — Великолепно. — А мне бы еще сваренных труб. Мой собеседник на пару секунд задумался. — Найдем? — Просто чудесно. Еду. — Надо поторопиться. Ехать к нему почти полдня. — Да еще назад. — Да там. — Надо поспешать. Я быстренько раздал новые задания и пошел собираться в путь-дорогу. Вернулся я на следующий день практически под вечер. Хорошо, когда друзья тебе не забывают, пусть даже и из меркантильных интересов. Служба в армии — дело не шибко прибыльное, так что им простительно, тем более, что сам же я и обещал не скупиться. Хотел лечь пораньше, а то ночь не поспал, но позвонила Ленка. Сегодня она работает, а в субботу нет. Светлана с Игорем пригласили нас в субботу в гости. — Ладно, сходим. Икры у меня еще много. Ну, это чтобы не с пустыми руками по гостям шататься. — Пятница. Это маленькая суббота. Банно-стаканный день. Но не в моем случае. В моем случае на пятницу запланирована встреча с друзьями-охотниками и пополнение боезапаса для двухстольного оружия. — Ты как будто двадцать четыре на семь. Только и дело, что стреляешь предположили они после того, как я озвучил заказ на следующую партию. — Точно? — бодро ответил я. — Круглые сутки, весь день и всю ночь. — А ночью с ПНВ стреляшь. — Твою мать! Ну, конечно! Вот всегда так. Что-нибудь простое, но важное обязательно вылетит из головы. — Про ночник я совсем забыл. А ведь думал в Долгой Дубраве, что неплохо бы. Хотя, с другой стороны, я же тогда не знал что тут так удачно почелночить удастся. Теперь знаю, но про ночной прицел все равно так и не вспомнил. Раз такое дело, тепловизор тоже понадобится. Эта вещь немного другая, но тоже полезная. Прямо здесь и сейчас, в смысле сегодня, завтра, послезавтра, хороший купить не выйдет, а посредственный не так уж и нужен. Так ведь и я бываю не завтра. Есть еще время. И Самара тоже есть. А это городок покрупнее нашего, там и выбор побольше. В субботу мы с Ленкой, как и собирались, поехали в гости, в Подстепки. Это у нас в Тольятти такой поселок. В моем коттедже соседствует с домиками времен развитого социализма. Замки тоже встречаются, но не часто. Для замковой застройки у нас другие территории предусмотрены. Игорь со Светой не гордости продемонстрировали нам свое поместье. И то сказать, два этажа, мансарда и полуподавальный гараж не могли не произвести впечатления. Особенно на нас с Ленкой, с нашими додвушками. Я даже подумал, не купить ли себе что-либо подобное. Средства вроде бы позволяют. Нет, наверное, все-таки нет. Я житель городской, привыкший к разного рода благам, цивилизации, И вообще, короче, нет, во всяком случае не теперь. Потом, может быть, сейчас нет. Нет, нет, разнят не колса. Мне, собственно, пока и не предлагают. Если предложат, подумаю. Но, скорее всего, нет. Нам тоже удалось озадачить наших новых друзей. Ты у тебя что? Дядя Вастраханин на гуталиновой фабрике работает. — поинтересовался Игорь, глядя, как Светлана удивленно вертит в руках литровую банку с икрой. — Типа того, — уклончиво ответил я. Ленка перед отъездом пыталась меня убедить, что литр — это много, хватит и половины. А я... я просто боялся, как бы мое черное зернистое золото не испортилось в тепле. В холодильник-то целиком бочонок не поместился, поэтому пришлось разложить его по банкам контейнером и прочей посуде. В итоге, к моменту нашей субботней поездки, тарой с минимальной фасовкой оказалась литровая банка. Других емкостей для транспортировки маловальски приличного вида не оказалось. Да и ладно, я не жадный. Тем более, что там, в прошлом, игра совсем не в дефиците. И привезти можно сколько угодно. Далинка, кстати, тоже не жадная. Она экономная. Полезное качество. Она мне после Турции в легкой форме попеняла, дескать, слишком расточительно деньгами царил. Дайвинг там этот, да, ей самой и меньшей суммы вполне хватило бы, а еще ж кредиты платить чем-то надо. Экономия экономией, но потаенную гордость за причастность к столь широкому жесту с нашей стороны Ленка определенно испытывала. Это хоть и не явно, но все же читалось на ее лице. За столом мы почти сразу разделились на группы по интересам. Во-первых, да, мы выбрали себе маратинь, а мы водку. Имелся, разумеется, и вискарь, но как-то так вышло, что мы с Гошей не относили себя к поклонникам этого, без сомнения, элитарного напитка. Поэтому классика. К тому же водочка под икорочку, это ж сам Бог велел. Во-вторых, Рассказы Игоря про подводные экспедиции на Черное море меня привлекали гораздо больше, чем Ленку. Светлана же высказалась вообще в таком духе, что не понимает кайфа жить в палатках от слова «совсем», и что врет он все, никуда они не ныряют, а просто ездят на две недели, водку пить и по бабам шлятся. Но как-то беззлобно высказалась, типа в шутку. Игорь, в свою очередь, абсолютно не обиделся, а повел меня показывать свой музей, так сказать, подводных находок. Мне понравилось. Само собой, дома у Игоря была только разная мелочевка. Серьезные находки прямо с берега отправлялись в местные музеи. Ну, а то, что не представляло исторической ценности, растаскивалось по частным коллекциям типа Гошиной. Он так вкусно рассказывал про их поездки, что и мне тоже захотелось разок сгонять с ними. Жалко, Только следующая экспедиция у них на майские праздники. Почти год ждать. Игорь предупредил, что там будет все по-другому. — Жизнь в походных условиях меня не напугаешь, а вот про видимость 3 три метра он и впрямь удивил. Как вообще можно что-то искать, когда ты сам как ежик в тумане? Ни хрена вокруг не видишь. Игорь высказался в том смысле, что в этом и кайф найти то, что до тебя никто не находил. Понятное дело. Я поинтересовался, не попадались ли им во время их заплывов какие-нибудь полезные вещи, ну типа золото скифов. Гоша поржал и ответил, что этот вопрос им задают все, кому они рассказывают про свои поездки. И нет, ничего подобного им не попадалось. Да и не ищут они ничего такого. Напротив, вся деятельность их клуба направлена... Для сохранения нашей истории, в основном истории Великой Отечественной войны. В одной из своих экспедиций они обнаружили затонувшее судно, судьба которого была неизвестна. Вот так, ушел кораблик из одного порта, а в форт назначение не прибыл. Куда делся, непонятно. А он вот подорвался на мини и затонул, и никто не спасся. Да я и не думал, что у войны такое долгое эхо. Как бы там ни было, но большинство членов экспедиции самой научной деятельностью не занимаются. Просто ныряют где надо и что надо находят. И относятся к процессу, как к убийству двух зайцев одним выстрелом. И в отпуск на море съездил, и в хорошем деле поучаствовал. Тоже неплохо. Доживу до весны, поеду с ними. Куплю снаряжение, может быть, даже лодку. Вот только видимость хреновая, это скверно. Насчет видимости Игорь предложил самое простое решение из возможных — потренироваться здесь, на Волге. Тут ведь видимость еще хуже. А с Виктором Сергеевичем, которого все почему-то называют «калошей», он меня познакомит. Виктор Сергеевич — самый крутой инструктор в Тольятти, хотя и старый уже. Он почти всех научил. Научит и меня. Почему бы и нет? Вот приеду в следующий раз и займусь, наверное. «Да нет». Обязательно займусь. Турция — это хорошо, но туда не наездишься. А Волга — да вот она, рядом. Хоть каждый день ныряй. На обратном пути Ленка рассказала мне, что Светлана на пару с подругой владеет магазином женской одежды. И что она, Ленка, за какое-то шибко модное платье, само собой импортное, пообещала литр черной икры. Так-то не жалко, конечно, но... Звоночек тревожный. Не спросила, можно или нет, а сразу пообещала. И вот эта женщина за меня замуж собиралась.